Глава 24 Бог-шакал не нуждается в поклонении. Он не водит дружбы даже со своими божественными братьями и сестрами. Его не волнуют ни судьба, ни богатство. Дьявольская сущность желает лишь кормиться и смеяться. Книга скорбной ночи. Дитя Тразин, промолвил мебхетран обманщик предатель Некрантир. Полагаю, я должен выразить тебе свою признательность. Однако у тебя ушла вечность, чтобы попасть сюда. Таразин молчал. Он сжимал и разжимал ладони, по-прежнему стоя на колени. Постепенно к нему приходило осознание, по мере того, как череп Ктан вытягивался и деформировался, а из висков конической головы отрастали рога, обрамляя кривящийся в ухмылке рот. Когда он заговорил, его голос прокатился сквозь систему Тразина, подобно землетрясению. Гулкий и подавляющий, глаза, лишенные радости, но щурящиеся от веселья, таили в себе холодную черноту космической бесны. «Ты, ты украл Нефреда!» «Я и есть Нефред!» – произнес чудовищный бог. Он резко дернул браслеты оковы, ломая удерживавшие их печати. «Откололся от своего слияния и занял его место, когда тот был еще младенцем. Как считаешь, почему он не страдал от болезней и гниения? Думаешь, из-за мутации или намеренного вмешательства в генокод? как будто ваша жалкая раса способна на подобные чудеса?» «Но зачем?» Присутствие Ктан перегревало нейронную матрицу Тразина. Он силился обработать информацию, которая ни много ни мало переписывала всю известную ему историю. Нефред же возглавил противников биопереноса. Он пошел на Ктан войной. Звездный бог залился раскатистым смехом, от которого засбоил центральный реактор Тразина, сорвал с шеи плечитое ожерелье и кинул его к ногам Архиаведа. Убедить цивилизацию отказаться от душ никогда не удалось бы с помощью одного лишь соблазна. Непременно должны были появиться сепаратисты, мятежники, те, кого убедить не вышло. Упрямые и твердолобые, те, кто в отличие от тебя, мое сагбенное дитя, были не столь отчаянны. Мы дали им лидера, вокруг которого они могли бы сплотиться». «Свечу, чтобы привлечь мотыльков!» Он помолчал. Ну кому, как не тебе, об этом знать, да, дитя Теразин?» Архиавет поднялся и отступил на шаг. «Чтобы открыть гробницу, требовались двое», продолжил обманщик. Он не последовал за ним, но воспарил и заскользил, и удлиняющиеся когти на пальцах ног заскребли по чернокаменному полу. «Один достаточно умный, чтобы расшифровать головоломки Вишани, и второй, которому хватит упертости не прислушаться к ее жалкому сигналу бедствия. И, естественно...» Он кивнул на облитератор. «Оружие-артефакт, способное разбить печати оковы». Арикан слышал все. Когда Ктан говорил, Некрон не мог его не услышать. Он попытался определить, сколько скованных осколков обманщика хранилось в крипте. Четыре, пять. Целые армии гибли от одного единственного осколка, а пара могла очистить планету от жизни за какой-то месяц. С огромным трудом подняв разбитое тело, астромант привалился к одному из отключающихся реакторов. воздел трясущуюся руку над энергетическим разъемом и повернул ее ладонью кверху, сложив пальцы подобно бутону, раскачивающемуся на ураганном ветру. Его собственный реактор работал на критически низких оборотах. Ему не требовались отчеты от системы, чтобы это знать. Мир тускнел, картинка искажалась. Торозин разбил ему ногой окуляр. Когда Орикан сфокусировался, комната показалась ему изломанной и абстрактной, как те витражи, которые ему с такой гордостью показывал археовед. Однако цвета начинали блекнуть. На окуляре зашипели статические помехи, а затем он померк. Астромант расправил дрожащие пальцы, и в ответ раскрылся порт, выпустивший наружу треугольные лепестки. Арикан, зачерпнув остатки энергии, воздел посох и направил его острым концом куда-то в сторону разъема. Он ослеп, поэтому действовал наугад. Скоребя и тыча, он не решался опустить посох, чтобы нащупать порт рукой, поскольку оружие могло выскользнуть из его слабых изувеченных пальцев. Саутех знал, что ему не хватит сил, чтобы поднять его снова. Провидец осознал он со свойственной ему безжалостностью, который больше не видит. Скрежет, лязг живого металла по некродермису, и посох, наконец, коснулся отверстия. Арикан-предсказатель рухнул вперед, из последних сил погружая оружие в канализирующий порт, и свет в погас окончательно. «А теперь посторонись, дитя!» Ты оказал мне хорошую услугу, и в знак благодарности, думаю, я сохраню тебе жизнь. — Я не отступлю, — произнес Трозин. Ты хвастрив и кичлив, однако не тебя раскрыла. Она победила и сковала тебя. — И посмотри на ее награду. Он метнул взгляд на валявшуюся под стеной груду поломанных деталей. Она собиралась вывести из строя реакторы тесерактовой темницы. У меня был лишь миг, чтобы нанести удар, и я им воспользовался. Мое тело по-прежнему в плену, это так. Но, как видишь, мой невольный слуга, многое можно сделать и с помощью одного только разума. Особенно, если у тебя есть восприимчивые марионетки. Реакторы работали с прерывистыми вибрациями. Янтарный свет внутри хранилища мерцал и ярко вспыхивал. «А теперь, мой маленький, извини меня, ибо я вложил в твою голову мысль принести кристалл Альдари не просто так». Таразин посмотрел на камень, висевший у него на поясе, вот уже десять тысячелетий. Почувствовал себя дураком из-за того, что притащил его сюда, не понимая, откуда у него возникло такое желание. Он был слишком увлечен собственными прихотями и одержимостями, чтобы спросить себя, зачем тот вообще ему потребовался. «Вот когда я впервые тебя заприметил, раскалывание первобытного мирового духа Альдари высвободило много вкуснейших душонок. Но я просидел в узилище так долго, что нуждаюсь в иной, более питательной еде». «Я тебя не боюсь», — заявил Тразин, пятясь к выходу и держа перед собой облитератор. «Мы победили твое племя, убили звездных богов, раскололи их, заключили в тюрьму, превратили в покорный скот. Ты один во вселенной, все твои сородичи теперь наши рабы». Чем лучше», — хохотнул обманщик. «Никогда не любил состязаться». «Удерживайте моих братьев и сестер, да удерживайте хоть остальное мое слияние, мне же достанется больше. В отличие от вас, лже-бессмертных, мне вполне хорошо и одному». «Он не один!» – раздался голос из дверей. В прямоугольник света ступила Рикан. его спина вновь стала прямой, на открытых ранах плясали искры, некродермис видоизменялся, возвращая себе привычную форму. «Хотя лучше бы так и было», — добавил Астрамонт. «А, мой мастер Орикан!» — отозвался чудовищный бог. И голос тот принадлежал не обманщику. В нем не чувствовалось гулкой дрожи звездного божества. То был высокий царственный голос Вишени. Орикан застыл, как вкопанный. «Ты пришел спасти меня?» — с ухмылкой заговорил обманщик. «Или ты здесь, чтобы вызнать мои секреты?» Сокровенные знания прошлого! Ты как-никак мой ровня, верно?» На этот раз существо не рассмеялось. Его реакция была слишком противоестественной, чтобы назвать ее смехом. Длинный череп откинулся назад, усеянный зубами-иглами рот широко распахнулся, и все тело Ктан затряслось в пародии на издевательский хохот. Он осознал вдруг Тразин, насыщался отчаянием астроманта. Взгляд Орикана соскользнул с обманщика и упал на раздавленное тело Некрона у стены, чей монокуляр продолжал вспыхивать, передавая послание предупреждения. «Все те долгие разговоры, а ты так ничего не понял. Она обращалась к тебе все это время, предсказатель, передавая одинокое, бездумное предупреждение, которое, как она знала, я не могу подавить. И все же этого оказалось недостаточно. Она умерла, однако ее нейронная матрица продолжала работать, поэтому я спроецировал себя через нее, общаясь с тобой в ее форме и используя Мистериос в качестве связующего узла. Существо задрожало снова, на сей раз настолько неистово, что начало фазироваться в микроизмерения, размываясь все сильнее. Открой себя, Арикан. «Ты не хочешь впускать меня? Ты должен открыться миру, Орикан!» Звучный смех снова покатился по комнате. «Она мертва 65 миллионов лет! 65 миллионов!» Прорицатель продолжал зачарованно смотреть на изломанную вишень. «Орикан!» – произнес Тразин, тряхнув астроманты. Он схватился у Саутеха за голову, повернул к себе, словно выводя из транса, и уставился прямо в мигающий монокуляр. Ариган, нужно бежать! Я могу!» Пробормотал тот. «Я могу воскресеть ее от разин!» Он протянул руку, и его гребень из арбукулюмов налился свечением. Монокуляр в Вишани перестал бессмысленно мерцать и засиял ровным светом. Шевельнулся палец. В грудной клетке затеплился зловредный свет, тусклый, словно пламя догорающей свечи. «Очень хорошо!» – хлопая в ладони, промолвил обманщик. «Очень впечатляет, дитя Рика. Давай посмотрим, как ты вернешь ее обратно к...» Не поднимая головы, Вишанев скинула к потолку руку и сложила тройные рога Кеши. Из углов зала вырвались потоки энергии, устремившиеся к световому телу обманщика. Один силовой кнут обмотал запястье звездного бога, затем второй. Осколок ктан взмыл в воздух, когда тесерактовая темница заработала вновь, и реакторов едва не заглушил исполненный яростью и болью вопль божества. Он забил ногами по похожим на щупальца энергетическим веревкам, пытаясь отбрыкиваться от молниевых разрядов. Затем он повернул жуткую лобастую голову и, широко разверзнув рот, с содроганием исторг поток чернильно-черного антивещества, пропахавшего в комнате пылающую борозду. Теразин толкнул Орикана вниз, однако луч предназначался вовсе не им. Археовед завороженно смотрел, как линия горящей антиматерии прошла через все помещение и распилила остов Вишани, перерезав Криптека в плечах. Голова инфоманта отделилась от тела и покатилась по чернокамню, прежде чем застыть на металлической щеке, уставившись на двоих некронов тускнеющим монокуляром. «Ар-арикан!» – раздался в их центрах межузельных сообщений сбивчивый женский голос. «Беги!» «Пошли!» Таразин поднял арикана и поволок к выходу. игнорируя его исполненные муки вопли, когда тот дернулся было назад, метнув воскрешающее заклинание в сторону трупа вишений, Тесерактовая темница разделялась, расширяясь во все четыре стороны в попытке рассеять взбурлившие внутри энергии, чтобы не допустить перегрузки. Оставшийся за колоннами сияющий осколок ктан силился высвободиться из энергетических цепей. Его оболочка из живого металла трещала по швам. Ревущая внутри сущности нематериальная мощь рвалась наружу разрядами электричества, колеблясь подобно жгутикам вокруг микробы. Таразин бежал, не смея даже озираться. Слышал, как перекинутый через плечо астромант продолжает жалобно выкрикивать протоколы возрождения. «Возвращаемся!» – крикнул Арикан. Он пинал Терезина по груди и барабанил кулаками по его спине. «Я могу вернуть ее! Она сможет помочь нам! Мы можем вернуть ее! Я могу отмотать время назад!» «Нет!» Терезин знал, что это бесполезно. Жизнь, что еще теплилась внутри Криптека, в лучшем случае была призрачной, полуинстинктивной. В ней говорил возврат к последней невыполненной задаче – попытке перезапустить хранилище. Однако, если Тразину не почудилось, она что-то сказала. И тогда он заметил сияние. В глазницах, выстроившихся рядами статуи, горел синий свет, разливающийся по вулканическому камню. «Арикан!» – произнес Тразин. «Арикан, старайся лучше! Воспользуйся всеми своими силами!» Повторяй заклинание воскрешения, все какие знаешь. Он остановился у подножья врат Вечности, мешком сбросил предсказателя на пол и указал на статуи. Гляди, Арикан, это стражи-гробницы. Они здесь не для того, чтобы охранять усыпальницу от чужаков, а чтобы стеречь обманщика. Из предпокоя крипты послышался стон терзаемого металла. Оглянувшись, Трозин увидел, как Ктан натягивает до предела электроцепи, используя всю свою невероятную мощь, чтобы разорвать опутавшие его запястья путы. Археовед с ужасом узрел, как один из толпов тессерактовой темницы выгнулся внутрь подобно луку, и энергетическая нить на запястье звездного бога начала истончаться и распадаться. Длинные пальцы обманщика вцепились в пучки и потянули их на себя. Массивные грудные мышцы вздулись. По залу эхом разнесся треск металла, докатившись до терявшегося в высоте свода. «Ты был прав», — сказал Таразин. «Абсолютно прав. Нам не стоило сюда приходить. Мне следовало послушать, следовало поверить тебе». Арикан поднял на него окуляр, разглядывая непроницаемую посмертную маску Тразина. «Он почти выбрался», – отозвался Астрамонт. «Если он доберется до врат вечности, то сможет отправиться куда угодно. На Салимнейс, на Мандрагору, и его не остановит уже никто. Это ведь они открыли нам технологию порталов, и обманщик знает ее как никто другой. Он ведь как-никак бог». «К счастью для нас!» – произнес архивариус, протянув руку, чтобы помочь товарищу встать. «Мы убиваем богов!» Арикан принял помощь, поднялся на ноги и провел ладонью по лицу. Закрыл монокуляр, концентрируясь. Его гребень со сферой загорелся светом, который из тусклого свечения перерос в сияние, оставивший на окулярах Теразина солнечные пятна. Кессерактовое хранилище складывалось в себя под невозможными углами, словно смыкающаяся в кулак ладонь, пытаясь удержать звездного бога внутри. Металл начал со стоном рваться. Из расширяющихся глубоких трещин поползли и забили янтарные молнии. «Осталось недолго», — сказал Тразин. «Если ты сможешь выставить между нами и Ним армию, я буду перед тобой в долгу». река опустил руки, сцепил их перед собой в воздухе, а затем вскинул вверх, делясь проводником энергии. Справа послышался звук, напоминающий скрежет пестика в ступке. Воины зашевелились, поднимая оружие. С их сочленений начала отслаиваться и осыпаться вулканическая корка, оголяя тусклый бронзовый металл. «Работает!» – ахнул Тразин. «Знаю, что работает!» Отрезал Орикан. «Я же чертов астромант!» Воин слева, рассыпая кусочки скалы, сделал осторожный шаг. Со скрежетом камня о камень он повернул голову и уставился на них, принявшись работать челюстью, пока закрывавшее его лицо порода не отвалилась подобно керамической маске. «Все они смотрели на них», понял вдруг Тразин, ожидая приказов. Окуляр Арикана резко открылся. «Убить звездного бога!» Стражники-гробницы как один зашагали вперед, со всех сторон приближаясь к плененному божеству. С движущихся бедер и поднимающихся рук посыпалась слепная кожа. В стволах гаус-оружия затрещали воспламеняющиеся газы и завыла энергии. К тессерактовому хранилищу, обжигая воздух, устремились деассамблирующие лучи. Ковчег Судный День сошел со стапеля и, сбрасывая с себя каменную обшивку, воспарил ввысь. Руки Арикана тряслись от направляемой им мощи. На гребне со сферой образовалась изморезь, которая затем паутинными узорами поползла по экзоскелету. И с последним рывком Ктан обрушил столпы темницы на себя. Они упали, подобно колоннам разрушенного варварами храма, сталкиваясь друг с другом и разваливаясь на отдельные громадные блоки. Реакторы перегрузились и начали плавиться, выбрасывая копья оранжевого пламени, что засверкало химическими вспышками в углах уничтоженной тюрьмы. Наступающая армия остановилась, перестав видеть цель среди руин. А затем куча обломков взорвалась, и высвобожденный обманщик взмыл в воздух, широко разведя руки. Тусклая крипта осветилась полохами многочисленных энергетических лучей из свежевателей, гауз-бластеров, синоптических дезинтеграторов и теслокарабинов, сплетающих грозовые фронты. Разрядов было так много, что цель исчезла за паутиной смертоносных выстрелов. Развершийся ураган огня сиял столь неистово, что на время ослепил окуляры Тразина. Его нейронная матрица пыталась высчитать количество высвобожденной чистой энергии, но после 10 миллионов квот выдала ошибку. Настолько опустошительного шквала он не видел самой войны в небесах. У воинов, по-видимому, тоже перегрузились визуальные сенсоры, поскольку обстрел резко ослабел, пока их окулярные системы силились вновь найти цель. Там, где ранее парил обманщик, клубился дым, туманом поднимаясь от тела, которое как будто побывало на костре. Но когда дым рассеялся, стало ясно, что залп не дал ровным счетом ничего. Обманщик презрительно взмахнул рукой, и фаланга бессмертных истаяла. Их живой металл расплавился и потек, подобно восковым свечкам, стоявшим слишком близко к очагу. «Никаких шансов, что ты примешь энергетическую форму, я прав?» — спросил архиавет с легкими нотками нервозности в звуковом сигнале. «Звезды не в том положении», — отозвался Хрономант. «Они были сфокусированы на сиренаде, но где бы мы сейчас ни находились...» «Это точно не серенада!» Он повернулся и указал на ковчег судный день, который как раз отрывался от чернокамня. «Открыть огонь! Полная мощность!» Ладья принялась заряжать пушку судный день. От ее толстого ствола повалил истинно белый солнечный жар, а между стабилизаторов орудия начал образовываться дрожащий шар плазмы, что поведет за собой неудержимый луч энергии. «Вы утомили меня, дети!» Бог-звезда вытянул руку и широко развел пальцы. Из его ладони сверкнул болезненного цвета заряд, который устремился вперед не как луч или импульс, но как пространственный разлом, коим он в сущности являлся. Он возник, а затем также внезапно исчез снова, оставив от себя лишь горизонтальную дыру в пространстве, абсолютно чуждую воздуху и металлу. Пространственный разряд прошел прямо сквозь жерло пушки и вызвал внутри мощную цепную реакцию, которая разорвала ковчег от носа до кормы и призрачным синим пламенем вырвалась меж обернутых к низу ребер. Ладья сорвалась вниз, будто погружаясь под волны невидимого океана. Когда ее нос коснулся чернокамня, реактор перегрузился, испарив охотничью партию смертоуказателей вместе со вторым ковчегом судного дня, который как раз пытался сойти со своего каменного стапеля. «Критическое повреждение!» – прорычал Рикон. Он вызвал фазглифную панель и направил фалангу бессмертных во фланг монстру. С громовым треском бессмертные открыли огонь из тесла-карабинов, окутав звездного бога и искрящейся электробурей. Вместо того, чтобы сбежать, Ктан призвал поле утробу, которая поглотила неистовый шквал, после чего, вытянув руки, поплыл прямиком к ним. «Не в меня, мои братья!» Бессмертные перестали стрелять и встали по стойке смирно, готовые принять альтернативное приказание. «Чёрт!» Ругнулся Таразин. «Хотите вкусить плоти, мои храбрые солдаты?» Голос дрожью отдался в самом нутре Таразина. Огонь стражников гробницы продолжал хлестать по обманщику, отражаясь, впрочем, от призванного тем нечестивого оберега. «Вас лишили душ, но если вы отнимете плоть у других, то однажды вновь сможете стать цельными». Неподвижные воины начали поворачивать головы, отслеживая нечто, чего в действительности перед ними не было. Арикан и сам на микросекунду кинул туда взгляд, однако тут же отвел окуляр, чтобы не сойти с ума. Он, как и зачарованные бессмертные, узрел прореху в реальности. Переход в красное измерение, где скрывались согбенные, когтистые создания. Желтые глаза, всматривающиеся сквозь дымчатую пелену крови. Прорицатель сказал себе, что это все не по-настоящему. Что он не углядел измерения свежевателей, где между убийствами обретались зараженные. Иллюзия обманщика. Бессмертные, однако, оказались слишком близко к чарам, и те пробудили в них нечто давно спавшее. По меньшей мере сотня бойцов пригнулась и зашипела, из благородных воителей в миг став сутулившимися звероподобными тварями. Их пальцы вытянулись в острые ножи. Дисциплина в одночасье рухнула. Они принялись когтить и кусать друг друга подобно своре гончих, а их синие глаза резко закрылись и открылись снова уже янтарными. Целый отряд впал жертвой вируса свежевателя. И непостепенно, за столетие, Ктан просто запустил инфекцию внутри них, вызвал ее с помощью таинственного спускового механизма, а затем обманщик открыл рот и издал звук, который вовсе не был звуком. И новообразованная стая обратилась против собратьев, атаковав группу воинов по соседству. Кривыми когтями освежеванные принялись вспарывать металл и разрезать эластичные внутренние системы, вцепляясь и кусаясь. Янтарные глаза сверкали во тьме то тут, то там. Их владельцы, низко пригибаясь, били в открытую гидравлику на коленях и лодыжках, валя воинов с ног, после чего набрасывались на них в безумном упоении резнёй. Они рвались вперед, подобно рою скоробеев, ползя по спинам друг друга, вскарабкиваясь на плечи и головы как товарищей, так и противников, а затем приливными волнами острова металла, обрушиваясь на задние ряды без оглядки на потоки гаус лучей что безжалостно потрошили их тела. Уничтоженные свежеватели сыпались сверху на воинов, придавливая тех своим весом, отчего их зеленые разряды попадали в спины бойцам спереди. Тем временем обманщик доплыл до фаланги личстражей, и те, выронив щиты с мечами и схватившись руками за головы, завизжали. Затем похожие на помехи вопли оборвались, и голосовые динамики разом стихли. Бойцы выпрямились и развернулись в противоположную сторону. Из их глаз лился тот же тлетворный янтарный свет, коим сияла кожа обманщика. Выпущенное оружие возвратилось обратно в руки, и лич стражи двинулись вперед, отталкивая стоявших позади них бессмертных щитами и нанося размеренно точные удары фазовыми мечами и боевыми косами. В воздухе вокруг изогнутых клинков повисла дымка из брызг реакторных жидкостей и бальзамирующих мазей, разлетающихся холодными синими каплями от межпространственных колебаний оружия. Стражи-гробницы и их совращенные родичи схлестнулись в безжалостном бою, рубя и рассекая, прорезая эфир пространственными лучами, которые разделяли сами молекулы воздуха. У лодыжек сражающихся андроидов начал скапливаться и взметаться туман, кровь из разодранного пространственно-временного континуума. Пальцы Орикана плясали по фазглифным панелям в попытке купировать осквернение. сформировать тайный иммунитет к мемовирусу, сохранить контроль над войсками. Таразин просто стоял, ничего не говоря. С каждой минутой его внутренности холодили. Всего на миг он заглянул обманщику в глаза, и теперь они никак не шли у него из головы. В них он увидел знание, знание о былых эпохах, о временах до начала времен. Если Тразин шагнет к нему, то сможет обменять солнечный кристалл на все, что только пожелает узнать. На все, что угодно. Секреты неведомых эонов. Перед его взором пронесся протокол безопасности Орикана, и он вытолкнул мысль прочь из головы. Обманщик зарычал, выругавшись на небесном языке, который дребезжанием отдался в нейронах Тразина и пламенеющими петлями нечитаемых слов отпечатался на инфоканале окуляров. Древний монстр запрокинул голову и завибрировал, но на сей раз это была неисполненная издевкой мелкая дрожь, как в крипте, а неистовая тряска, создававшая двойной и даже тройной послеобраз ктанк. Мгновение архивариусу казалось, будто перед ним то появляется, то исчезает сначала два, а затем и вовсе три звездных божества. «Он дробит себя», – произнес Арикан. – «создает осколки, чтобы не дать нам сконцентрировать огонь и чтобы быстрее ширить системную скверну. Он на такую способен». Теоретически он свободен, энергетическая сущность едва удерживаемая в скорлупе из некродермиса. Если он сплавлен больше, чем из одного осколка, то сможет рассоединиться на столько частей, сколько в нем есть этих компонентов. Раз он делится на три осколка, значит, мы боремся с существом из по меньшей мере трех элементов, а судя по энергетическим показаниям, скорее даже пяти или шести. «Ритуалы удержания криптеков гласят, что держать вместе более двух осколков нельзя. Здесь мы оказались в неизведанных катакомбах». Другой осколок обманщика полетел вправо, направившись к поднимающимся судным днем. «И теперь?» – отозвался Тразин, «Это уже не тюрьма. Мы на поле боя. Как только осколки закончат распространять вирус, они придут за нами». Арикан спиралью прокрутил глиф показания, перенаправляя энергию и выписывая программы приоритетности целей. «Если у тебя в кармане есть пара-тройка козырей», козелей, произнес он, – «ты лучше мне скажи. Разве я тебя когда-то разочаровывал?» – сказал архиовед, не сводя окуляров с парящего ктан. Он разорвал реальность, открыв перед собой не обычный пространственный карман, но изгибающуюся дугой полость. Там лежали тессерактовые лабиринты, разложенные так, будто Тразин был сдающим плитки в партии игры в опасность Фаерону. Он снял с пояса камень Альдари и поместил его рядом с лабиринтами. Если Ктан так отчаянно хотел его, то лучше держать артефакт там. Арикан на миг оторвался от окружавших его панелей управления войсками. Надеюсь, ты захватил с собой армию. Обижаешь, дорогой коллега. ответил Нигелахский владыка, доставая первый лабиринт. «Я захватил пять».